Глава 27. Решающая битва. Зирт и Бреннер быстро поняли, в каких, на редкость неблагоприятных условиях, им пришлось встретиться с рту. Языки пламени, вызванного демоном, бушевали, превращая ледяную пещеру в хлопающую трясину. Огромные куски льда падали с потолка, вынуждая друзей уклоняться и поворачиваться. а холодная вода тянула их вниз. Что было еще хуже, когда Бейлор удалялся от них, унося с собой свой демонический жар, вода вокруг Дзирта и Бреннера тут же начинала вновь замерзать, замедляя их движение. Это суровое испытание сопровождалось издевательским смехом могучего рту. «Какие мучения ожидают тебя, Дзирдоурден!» вопил демон. Дзирт услышал позади себя внезапный всплеск и ощутил вспышку жара. Он понял, что демон, применив свою магию, переместился в пространстве, чтобы оказаться позади него. Дзирт стал поворачиваться и достаточно быстро уклонился. Но Бейлор просто вонзил свой меч-молнию в воду позади дроу и энергия, выплеснувшаяся из магического клинка. сотрясла каждый мускул дзирта. Дроу повернулся изо всех сил сжав зубы, чтобы не откусить себе язык. Вперёд вылетел сверкающий клинок, отбив второй выпад рту на середине взмаха. Демон захохотал еще громче, и его дьявольский меч выпустил еще один заряд энергии, которая пройдя через саблю друу, наполнила всё его тело такой болью, что он потерял равновесие и почти лишился сознания. Он услышал рюв Бренора и громкое хлопанье, с которым тот прокладывал себе путь. Дзирт понял, что дворфу не добраться до него вовремя. Неожиданная атака рту оказалась весьма успешной. Однако Демон неожиданно исчез, Дзирту было достаточно одного мгновения, чтобы понять, рту играл с ними. Демон ждал столько долгих лет, чтобы свершить свою месть над Дзиртом, и теперь действительно наслаждался. Дроу пришел в себя, когда Бреннард дотащился до него. Они снова услышали издевательский смех рту «Берегись!» «Демон может появиться в любом месте, где пожелает», — предупредил Дзирт и, заканчивая эту фразу, услышал щелканье бича и крик Дворфа. Дзирт обернулся и увидел, что Бреннера что-то тянет за ноги. «Так что ты сказал?» — спросил Дворф, отчаянно пытаясь удержаться на ногах, в то время как Эрту подтаскивал его к себе. Бреннер понял всю серьезность своего положения, когда увидел перед собой стену огня, обжигающего и шипящего, превращающего в пар окружающий лед. За языками пламени был виден Рту, который, злобно ухмыляясь, тянул на себя бич. Дзирт физически ощутил, как его покидают силы. Теперь он понял, какие мучения приготовил ему Рту. И Бреннер тоже был обречен. Реджетс не знал, что только его присутствие в маленькой комнате наверху крышал Тирит спасло жизнь Кэти Бри. Стампет оказалась около нее, на краю льдины. К ужасу Кэти жрица не попыталась помочь ей, но напротив начала толкать и пинать девушку, стремясь спихнуть ее назад в воду. Кэти бри отчаянно боролась с ней, но без твой опоры и с окончательно онемевшими ногами явно проигрывала бой. Но тут реджис появился в башне, и хрустальному осколку пришлось выпустить сознание Стампет из-под своего контроля, чтобы сконцентрироваться на новой угрозе. Стампет прекратила драться и застыла на месте. Как только Кэтти бри поняла, что жрица вновь стала неподвижной. Она ухватилась за нее и стала вытягивать свое тело из воды. С огромным трудом девушка поднялась, наконец, на ноги. Дзирт и Бреннер уже были в пещере. Но в поле ее зрения оставалось немало мейнов, которых следовало перестрелять. Целая группа монстров бросилась в воду, направляясь к льдине, на которой были Кэти Бри и Стампет. Их встретил Тулмарилл. Бреннер боролся изо всех сил. Он ухватился за оставшийся кусок разбитого сталагмита, но ледяная колонна была слишком скользкой, чтобы послужить ему твердой опорой. Это в любом случае не могло помочь, ведь Иртун, огромный, сильный, тянул его. Дворф взвыл от боли, когда его ноги опалил демонический огонь. Дзирт карабкался так быстро, что его сапоги скользили, и он продолжал двигаться на коленях, не обращая внимания на боль. Он был нужен Бреннеру, это было единственным, что имело для него значение. Дзирт рванулся вперед, обнаружив подходящую опору посреди окружающей его топи. Нырнул, вытянув руку с клинком, выкованным во льду, и коснулся его изогнутым лезвием языков демонического пламени, окружавшего Бреннера. которая тут же погасла под воздействием магии клинка. Оба друга попытались подняться, но были опять сбиты с ног, когда Бейлор погрузил свой меч -молнию в молнию воду, перемешанную со льдом, продолжая насмехаться над ними. — Это всего лишь отсрочка, — грохотал демон. — Молодец, Дзир Доурден, безрассудный дроу! Ты продлил мое наслаждение. И за это...» Эта фраза демона завершилась мычанием, когда Гвенвивар влетела в пещеру, врезавшись в рту и сбив его с ног. Дзирт немедленно атаковал демона. Бреннер быстро выпутывался из ремней бича, а Гвенвивар рвала рту когтями и кусала его. Эрту хорошо знал проклятую кошку. Помнил ее с того самого раза, когда Дзирт изгнал его. Бейлор почувствовал, что зря позабыл о ее существовании. «Впрочем, неважно», — подумал Ирту, и колоссальным усилием могучих мышц отшвырнул пантеру. Пришел черед Дзирта, сабля которого была нацелена в брюхо демона. меч молнии Ирту со страшной силой отбил его, послав дроу заряд энергии, отбросивший его назад. Тут подоспел Бреннер, садивший свой топор в ногу Бэйлора. Демон взревел, и его мощный удар заставил дворф отлететь в сторону. Развернув свои кожистые крылья, Эрту поднялся в воздух, став недосягаемым для могучих друзей. Гвенвивар снова прыгнула. Но Бейлор перехватил ее в полете, применив телекинетическое заклинание, которое Глобрезу использовал против Кайтибри. И все же Пантера здорово помогла Дзирту и Бреннеру, приняв на себя значительную часть магической энергии демона. Друзья успели оправиться от полученных ран. «Отпусти моего отца!» – вскричал Дзирт. рту лишь захохотал в ответ, и передышка подошла к концу. Нейтрализовав пантеру, демон обрушился на друзей со всей силой своей ярости. Это была комнатка, быть может, с дюжину фута в диаметре, с куполообразным потолком, достигающим верхушки башни. Посреди комнаты виднелся висящий в воздухе криншинебон, хрустальный осколок, сердце этой башни, пульсирующий розовато-красным светом, как живое существо. Реджис быстро огляделся по сторонам. Он увидел лежащую на полу шкатулку, которая показалась ему знакомой, хотя он и не смог сразу вспомнить откуда, и кольцо с драгоценным камнем. Назначение этих предметов Было ему неизвестно, и у него не было времени выяснять это. Реджис много говорил с Дзиртом после падения Кессела и хорошо знал, что именно сделал Дроу в тот раз, чтобы одержать победу. Просто засыпал пульсирующий осколок мукой. Она была у Хафлинга наготове, поэтому он достал из-за спины маленький мешочек и уверенно прошел вперед. «Пора спать!» – усмехнулся Реджис. И получил такой телепатический удар, что почти лишился сознания. Оба они, и Дзирт и Реджис, заблуждались. В той башне на равнине за Бриншандером много лет назад Дзирт засыпал не креншинибон, но один из многочисленных образов осколка. В этот раз перед Реджисом оказался настоящий хрустальный осколок, могущественный артефакт, который был сердцем башни. На жалкую атаку Хафлинга Криншинебон ответил энергетическим импульсом, который уничтожил и муку, и мешочек, и тяжело впечатал Реджеса в противоположную стену. Оцепеневший Хафлинг застонал еще громче – когда дверь люка в полу комнаты распахнулась и оттуда пахнула зловонием, а затем показалось огромное широченное лапище с острыми когтями и гнилостно-зеленой кожей. Кэти Бри едва ощущала свои руки и ноги, стуча зубами от холода. Тетива Лука глубоко врезалась ей в пальцы. Но она уже не чувствовала никакой боли. Она только знала, что не должна останавливаться ради своего отца и Идзирта. Пользуясь неподвижной стампет как опорой, девушка выпустила стрелу, уложив демона, приблизившегося ко входу в пещеру. Вновь и вновь стреляла Кейтибри, которую ее заколдованный колчан обеспечивал нескончаемым запасом стрел. Она уничтожила большую часть мэйнов, оставшихся на ледяном берегу, и тех, что перевалили через горный хребет. Она чуть было не подстрелила Гвинвивар, но успела опознать пантеру, спешащую на помощь Дзирту. Ее сердце вновь наполнилось надеждой, когда могучая кошка ворвалась в пещеру. Вскоре от войска мэйнов осталось лишь несколько монстров, которые быстро плыли к Этибри. Девушка сражалась неистово, и большинство ее выстрелов поразили цель. Но один Мэйн все же успел добраться до льдины. Кэти Бри бросила взгляд на свой меч, ушедший в лед по самый эфес, и поняла, что не успеет схватить его. Вместо этого она использовала свой лук как дубину, тяжело приложившись им к морде мчавшегося на нее Мэйна. Потеряв равновесие, Существо рухнуло на девушку, которая, немало не растерявшись, впечаталась лбом в его нос и тут же всадила верхушку лука в грудь монстра. Мэйн превратился в облако вредоносного газа, но инерция его рывка сбросила Кэти Бри в воду. Она вынырнула, хватая ртом в воздух и размахивая руками, которых почти не чувствовала. Ноги были уже бесполезны. Ей удалось ухватиться за самую кромку льдины, вогнав пальцы в какую-то трещину. Силы ее были на исходе. Она пыталась позвать Стампет, но губы и язык ей уже не подчинялись. Казалось, что Кейти Бри одолела демонов, чтобы быть уничтоженной природой долины ледяного ветра, того места, которое она звала своим домом большую часть жизни. Эта жестокая ирония не ускользнула от неё, когда мир вокруг померк. Спина Реджиса коснулась изогнутого потолка, когда десятифутовый тролль, больше из двух, забравшихся в комнату, поднял его вверх. «Сейчас я тебя съем!» провозгласило кошмарное существо, разину в пасть. То, что тролль мог говорить, дало Реджесу идею отчаянный проблеск надежды. «Обожди!» – попросил он тролля, потянувшись рукой под свою тунику. «У меня есть для тебя сокровище!» В руке Хафлинга оказался ценнейший кулон, восхитительный гипнотизирующий рубин. танцующий на конце цепочки в нескольких дюймах от глаз пораженного и неожиданно заинтригованного тролля. — Это только начало! — запинаясь, бормотал Реджес, отчаянно пытаясь импровизировать, ибо последствия неудачи были для него слишком очевидны. — Да у меня россыпи таких штуковин! Ты только посмотри, как чудесно он кружится, притягивая твой взгляд! «Эй, ты будешь его жрать или нет?» – спросил второй тролль, грубо пихая того, что держал Реджеса. Но монстр быстро поддался чарам рубина и думал теперь о том, что ему вовсе не хочется делиться добычей с напарником. Поэтому чудовище мгновенно согласилось с предложением, последовавшим со стороны Хафлинга. который сказал ему, бросив мельком взгляд на второго тролля, «Убей его!» Реджес тяжело плюхнулся на пол, и тролли, схватившиеся в жестоком поединке, чуть было не раздавили его. Хафлинг перемещался в этом ограниченном пространстве очень быстро, больше ему ничего не оставалось делать. Мечась по комнате, он наткнулся на кольцо, украшенное драгоценным камнем. и быстро положил его в карман. Затем ему на глаза вновь попалась шкатулка, которую он неожиданно узнал. Это была та самая шкатулка, которую нес Глабрезу, когда Реджи со своими спутниками встретил в туннелях под Мефрилхаллом злобную мать Беннер, та самая шкатулка, в которой был камень, черный сапфир, забравший всю магию. Реджис поднял ее и протиснулся мимо катавшихся по полу троллей, устремившись к хрустальному осколку. Его тут же захлестнул столь сильный поток образов, что у него подкосились ноги. Артефакт, почуяв опасность, вошел в разум Реджиса, подчинив себе несчастного хафлинга. Реджис хотел двигаться вперед, он действительно хотел этого, но ноги не подчинялись ему. А потом он уже не был столь уверен в том, что ему вообще хотелось двигаться. Внезапно реджис удивился, с чего бы это ему захотелось разрушить кристальную башню? Это прекрасное и изумительное сооружение. И зачем ему желать уничтожить Креншинибон, её создателя, когда он может использовать артефакт в своих интересах? В конце концов, Кто он такой, этот Зир Доурден? Почти утратив силу воли и свое «я», Реджис поднял глазам свой рубиновый кулон и сразу же погрузился в его бездонные глубины, следуя за алыми вспышками. Большинство из тех, кто смотрел в этот рубин, терялось в его чарах. Но именно там, в этих гипнотических рубиновых глубинах, Реджис вновь обрел себя. Он уронил цепь с кулоном и прыгнул вперед, накрыв Криншинебон магической шкатулкой и с треском защелкнул ее как раз в тот момент, когда артефакт выпустил еще один импульс смертоносной энергии. Атака артефакта захлебнулась, и Реджис дернул шкатулку на себя, прижав ее к груди. «Башня!» это гигантское творение хрустального осколка начало сотрясаться. «Ну уж нет», – пробормотал Хафлинг, которому были хорошо знакомы первые признаки агонии кристальной башни. Прошлый раз в подобной ситуации его спасла Гвинвивар, а Дзирт спасся. Реджис повернулся к окну и вспрыгнул на подоконник. Бросил взгляд на троллей, которые уже не дрались, а обнимались, в то время как башня, их дом, дрожала под ними. Они посмотрели на улыбавшегося Хафлинга. «Как-нибудь в другой день, быть может», — сказал им Реджис и, не глядя вниз, прыгнул. Он приземлился в двадцати футах ниже окна башни, кувыркаясь и скользя, и остановился, наконец, уткнувшись в огромный сугроб. Кристальная башня разрушалась у него на глазах, разваливаясь на огромные глыбы, со свистом пролетавшие мимо ошеломленного, измученного хафлинга. Землетрясение, вызванное разрушением башни, временно приостановило схватку в пещере, дало небольшую передышку друзьям, которым жестоко досталось от могущественного Тонари. Но бедный Бреннер, стоявший возле стены пещеры, упал в широкую трещину, внезапно раскрывшуюся прямо у него под ногами. Хотя образовавшаяся расселина была не глубока, всего лишь по пояс дворфу. Но когда сотрясения прекратились, Бреннер обнаружил, что его плотно заклинило. Утрата Криншинибона ничуть не уменьшила могущество рту, а падение башни только еще больше разозлило его. Гвинвивар вновь могучим прыжком влетела в пещеру, но демон пронзил ее в полете своим мечом и держал его в воздухе одной могучей рукой. Дзирт, стоя в слякоти на коленях, Мог только с ужасом наблюдать, как Эрту шествовал по пещере, а пантера извивалась на его мече, тщетно пытаясь освободиться и рыча в агонии. Всё было кончено», — понял Дзирт. Всё пришло к неожиданному сокрушительному концу. Он проиграл. Только бы Гвинвивар смогла избавиться от этого меча, тогда Дзирт послал бы ее к Бреннеру, а затем отпустил». Он надеялся, что она возьмет Дворфа с собой в относительную безопасность своего астрального дома. Но этого не случилось. Гвинвивар дернулась еще раз и затихла, а затем исчезла, превратившись в облачко серого дыма. Ее земная форма была разрушена, и она исчезла с материального уровня. Дзирд извлек ониксовую фигурку из кармана. Он знал, что не сможет вызвать пантеру, не сможет сделать этого в течение нескольких дней. До него донеслось шипение пламени, вызванного магией демона, подобравшегося к нему и погашенного его надежным клинком. Он перевел свой взгляд с фигурки на ухмыляющегося рту, который возвышался над ним на расстоянии каких-то пяти футов. «Ты готов к смерти, Дзир Доурден?» — вопрошал его демон. «Твой отец видит нас, знаешь ли, и ему очень больно от того, что ты сейчас медленно умрешь!» Дзирд не подвергнул сомнению слова Бэйлора, и его охватил бешеный гнев. Но на сей раз гнев не помог ему. Дроу был изнурен и полон печали. Он потерпел поражение и знал это. Слова Эрту были наполовину правдой. Его узник, находившийся за полупрозрачной ледяной стеной на верхней площадке пещеры, действительно мог видеть эту сцену, которую подсвечивали голубое сияние сабель Дзирта, И оранжевые языки пламени и рту. Узник тщетно царапал стену И рыдал так, как никогда не рыдал раньше За всю свою нынешнюю и прежнюю жизни. «А какой чудесной зверушкой Станет для меня твоя кошка!» Подразнил Дзирта и рту. «Никогда!» — воскликнул Дроу, и, повинуясь импульсу, бросил фигурку назад. Он не услышал всплеска, но был уверен, что фигурка вылетела из пещеры и попала в море. «Правильно, друг мой!» — молвил суровый Бреннер. Ухмылка и рту превратилась в гримасу ярости. Демон занес свой смертоносный меч над головой Дзирта. Защищаясь, Дроу поднял свой сверкающий клинок. И в этом мгновение в пещеру влетел, вращающийся молот и с грохотом врезался в Бейлора. Кирстад бесстрашно ворвался в пещеру, проскользнув в брешь, созданную в пламени демона саблей Дзирта, и оказался лицом к лицу Станнари, призывая клык защитника. Кирстад знал легенду о молоте, знал, что он должен вернуться в его руки. Но он не вернулся. Он исчез с земли рядом с демоном, но по непонятной Киерстаду причине не материализовался в его ожидавших руках. «Он должен был вернуться!» воскликнул юноша, протестуя и обращаясь главным образом к Бреннеру. А затем Киерстад залетел в воздух от могучего удара демона и врезался в ледяной холм, скатился с него, и тяжело приземлился в ледяную кашу. «Он должен был вернуться!» прошептал он еще раз, прежде чем сознание покинуло его. Клык защитника не мог вернуться к Иерстаду, так как он вернулся к своему законному владельцу, Вульфгару, сыну Беорнегара, наблюдавшему за разыгравшейся сценой из-за ледяной стены. Это Вульфгар был пленником Ирту в течение долгих шести лет. Ощутив в руках оружие, Вульфгар преобразился. Этот столь хорошо знакомый ему боевой молот, выкованный для него дворфом, любившим его, вернул Вульфгару его «я». В одно мгновение он вспомнил всё то, что заставил себя забыть за годы плена. Могучий варвар был переполнен нахлынувшими на него чувствами и воспоминаниями, но не настолько, чтобы не думать о самом насущном. Он возвал к своему богу Темпасу. «О, как прекрасно было услышать это имя, вновь произнесенное своими губами!» и начал крушить стену могучими ударами боевого молота. Реджис ощутил в своей голове некий призыв. Сначала он подумал, что это хрустальный осколок, а потом, убедив себя, что артефакт надежно и безопасно заперт в шкатулке, решил, что это рубиновый кулон. Однако, когда и эта догадка оказалась ложной, Реджис обнаружил источник. Это было кольцо в его кармане. Реджис вытащил кольцо и уставился на него. Он опасался, что это было еще одним проявлением Криншинибона и занес свою руку, чтобы швырнуть его в море. Но тут узнал этот голосок, звучавший в его голове. — Стампет? — спросил он с любопытством, сматриваясь в камень. Опустившись на колени рядом с одной из глыб башни, он извлек свой маленький жезл. Грохот ударов варвара сотрясал пещеру так сильно, что неожиданно заволновавшийся рту не смог удержаться от того, чтобы не оглянуться. И когда он сделал это, Дзир Доурден нанес ему страшный двойной удар. Сверкающий клинок глубоко вошел в ногу Байлора, а второй клинок в пах. Эрту издал вопль неописуемой ярости, а Дзирт во второй раз за этот столь длинный день испытал неповторимое ощущение в руке, когда клинок поглощал жизненную силу демона. Но это был лишь временный успех. Эрту быстро отбросил дроу и исчез, вновь став видимым среди сталактитов, свисавших с потолка пещеры. «Вылезай, Бреннер!» – позвал Дзирт. «Нам дали передышку, ибо Закнофеин скоро окажется среди нас». Он посмотрел на рыжебородого дворфа, которому уже почти удалось выбраться из расселины. Дзирт скачал на ноги, готовый продолжать сражение, но что-то в выражении лица Бреннера... посмотревшего в сторону ледяной стены, заставило его повернуться. Он последовал за взглядом дворфа, ожидая увидеть за окнанофейна. Вместо него он увидел вульфгара с развивающимися волосами и огромной бородой, который высоко вздымал клык защитника, издавая рев ненависти. Мой мальчик! прошептал дворф. У него подогнулись ноги, и он вновь сполз в трещину. Эрту атаковал Вульфгара, сверкая мечом и устрашающе щелкая бичом. Клык защитника, брошенный Вульфгаром, чуть было не сбил бэйлора в воздухе. Но ему удалось увернуться и, опутав лодыжки варвара своим бичом, свалить его с ног. «Вульфгар!» – закричал Дзирт. вздрогнув, когда друг упал. Но варвар тут же вскочил на ноги, дико взревев, и прекрасный и могучий клык защитника вновь оказался в его руках. Эрту впал в неистовство, решив во что бы то ни стало уничтожить сначала друзей Дзирта, а затем и его самого. В воздухе появились сгустки тьмы, которые мешали Вульфгару прицелиться для очередного броска. Демон щелкал бичом и носился по пещере, то быстро работая крыльями, то применяя магию, чтобы перенестись с места на место. Это был полный хаос, и каждый раз, как Дзирт пытался пробраться к Бреннеру, Вульфгару или Киерстаду, лежавшему без сознания, он наталкивался на рту. Дроу всякий раз парировал удары меча молнии, Но каждый такой удар приносил ему сильную боль. Прежде чем он успевал броситься в контратаку, Эрту исчезал, чтобы налететь на одного из его друзей в другом конце пещеры. Ей больше не было холодно. Она была уже за гранью столь простых ощущений. Кэти Бри брела в темноте, покидая королевство живых. Сильная рука схватила ее за плечо, вернув телу ощущение холода и боли, и затем она почувствовала, как ее вытаскивают из воды. А потом... Девушка ощутила тепло, магическое тепло, струящееся сквозь нее, возвращающее ее туда, откуда она, казалось, ушла безвозвратно. Веки Кэтибри, затрепетав, открылись, и она увидела стампец-кребущий коготь, которая, склонившись над ней, взывала к богам дворфов, чтобы вновь вдохнуть жизнь в эту девушку, которую весь клан боевого топора считал дочерью. Всякий раз, как Эрту наносил удары своим мечом, сверкала молния. Раскаты грома и победный рев демона сотрясали пещеру наряду с кличами Вульфгара, обращенными к его богам, восклицаниями все еще заточенного в ловушке Бреннера. «Мой мальчик!» и криками Дзирта, пытавшегося как-то объединить усилия своих друзей и выработать общую стратегию, которая могла помочь им загнать в угол злобного демона и нанести ему поражение. Но Эрту был неуловим. Он налетал, быстро наносил удары и просто исчезал, иногда зависая высоко среди сталактитов и применяя свой магический огонь, чтобы обрушить эти созданные природой пики на своих врагов внизу. Несмотря на колоссальные усилия Белора, Дзирт упорно продвигался к Бренеру. Где бы ни появлялся демон... он не мог позволить себе оставаться на виду слишком долго. Несмотря на то, что созданное им болото замедляло продвижение дроу, а дворф застрял в коварной расселине, бывший пленник и его могучий молот оказались слишком быстрыми. Несколько раз и рту удавалось исчезнуть, лишь за мгновение до того, как лык защитника врезался в стену, отмечая то место, где только что был Бейлор. И все же преимущество оставалось за рту хотя в царившей неразберихе ему никак не удавалось нанести решающие удары. «Настало время побеждать», — решил Бейлор. Бреннер почти уже вылез из расселенной, в которой еще оставалась одна его нога, когда позади него возник могучий демон. Дзирт выкрикнул предупреждение, и Дворф, инстинктивно повернувшись, цепился Бейлору в ногу, вывихнув при этом себе колено. Меч рту со свистом рассек воздух, но Бреннер оказался слишком близко, чтобы он смог разрубить его, и Дворфу достался лишь страшный удар энергии, который почти вышиб ему мозги. Несмотря на это, Бреннер держал рту еще крепче, зная, что не сможет причинить ему вреда. но, надеясь удержать Белора на месте, пока не подоспеют друзья. Его волосы затрещали от жара, а глаза чуть не вылезли из орбит, когда вокруг вспыхнули языки демонического пламени. Но, к счастью, они быстро исчезли, и Бреннер понял, что Дзирт рядом. Щёлкнул Щелкнул Бичерту. Идзирд, чтобы уклониться от него, с неимоверной быстротой бросился на одно колено, разворачиваясь на нем, но споткнулся, вскакивая на ноги. Вновь щелкнул бич, но он мало что мог сделать против вращавшегося клыка-защитника. Молот ударил Бейлора в бок, так жестко припечатав его к ледяной стене, что демон невольно ощутил, как возросло его уважение к тому... что долгие годы был его пленником. Эрту уже испытал однажды удар клык защитника, когда Керстад вступил в бой и осознал силу этого оружия. Но тот первый бросок не смог подготовить Эрту к мощи Вульфгара. Бросок Керстада ужалил его. Удар Вульфгара причинил страшную боль. Вперед бросился Дзирт, Но тут Бейлор стремительно рванул ногу, выдернув Бреннера из расселины и отшвырнув его на дюжину футов. Применив магию, он исчез, а дроу по инерции влетел в стену. «Глупцы!» — загремел голос и рту, когда демон материализовался у выхода из пещеры. «Я верну себе хрустальный осколок и вновь встречусь с вами!» «Прежде чем вы покинете это море, знайте, что вы обречены!» Дзирт пробирался вперед, Вульфкар готовился к новому броску, и даже Бреннер изо всех сил пытался встать на ноги. Но никто из них не успевал добраться до рту вовремя. Демон отвернулся от них и взлетел. Но к его полному изумлению застыл в воздухе. Потому что в лицо ему вонзилась стрела, оставившая за собой серебристый след. Эрту взревел, и тут Вульфгар метнул свой молот, мощно врезавшийся в тело демона, с хрустом ломая его кости. Кэти Бри выпустила еще одну стрелу, вонзившуюся в грудь Байлора. Он заревел еще раз и отступил назад в пещеру. Бреннер, хромая, рванулся к нему, на лету поймав свой топор, который бросил ему дзирт, и всадил сламное оружие глубоко в спину демона. Вновь раздался жуткий рев и рту, и вслед за этим еще одна стрела тибри поразила грудь монстра. Подоспевший дзирт нанес могучий удар сверкающим клинком, а затем вогнал свою вторую саблю глубоко в бок демона, прямо под его руку. которой тот пытался достать меч, чтобы отразить атаку дроу. Вульфгар уже оказался рядом с Бреннером, нанося демону один удар за другим. Кэти Бри надежно перекрыла выход из пещеры сплошной серебристой струей свистящих стрел. Дзирт удерживал свой клинок, поглощавший жизненную энергию демона глубоко в его теле. в то время как «Сверкающий» наносил Бейлору одну рану за другой. В последнем всплеске энергии Эрту развернулся, отшвырнув Бреннера и Вульфгара, но не Дзирта. Могущественный Бейлор заглянул в светло-лиловые глаза Дроу и понял, что потерпел поражение. Он ощущал, как его материальное тело начинает плавиться – Но на этот раз Эрту собирался взять с собой в бездну Дзирта Доурдена. Байлор поднял свой меч, подставив свободную руку под удар сверкающего, и рывком отбросил клинок дрову в сторону. Дзирт оказался беззащитен. Он отпустил свою глубоко погруженную в тело Байлора саблю и попытался откатиться в сторону. Слишком поздно. Молния вспыхнула вдоль лезвия меча, когда он упал вниз на голову дроу. Сильная рука мелькнула перед глазами объятого ужасом Дзирта и схватила демона за запястье, остановив его удар, поставив могучего Эрту в безвыходное положение, удержав блистающий молниями клинок в каких-то дюймах от цели. Эрту увидел перед собой Вульфгара. могучего вульфгара, сожжатыми зубами и мускулами, напряженными, как стальные канаты. Все долгие годы страданий в плену, все ужасы, пережитые молодым варваром, превратились в абсолютную ненависть к демону и сделали его хватку стальной. Ни один человек не был способен удержать рту. Но Вульфгар не мог позволить Бейлору причинить ему боль еще раз, забрав с собой его друга. Эрту затряс своей полусобачьей полуобезьяней мордой, не веря своим глазам. Этого не могло быть, но так было. Вульфгар удержал его, и вскоре Бейлор исчез со струйкой дыма и воплем протеста. Трое друзей, Обнялись со слезами на глазах, переполненные чувствами, не в силах говорить, не в силах даже стоять.